что вы печальны. Это была ложь, но не казалось, что так легче завязать бой. «Сеньора», — отвечал Дон Энрике, понимая намерение дамы и принимая вызов. «Когда ранено сердце, трудно изображать на лице радость». «Уж не влюблены ли вы?» сказала девушка, прямо переходя к делу. «Кто в молодости не влюблен, сеньора?» — возразил Дон Энрике, уклоняясь от удара. «Возможно, это болезнь молодости, но, очевидно, либо я не молода, либо принадлежу к особой породе. Я не знала еще этой болезни». «Это почти невозможно, сеньор, поверьте мне». Вы так прекрасны, так умны, окружены таким поклонением. Уж не стихами ли вы заговорили? Сеньора, если правда это поэзия, то я говорю стихами. Вы грезите. Я говорю то, что вижу и чувствую. Сегодня вечером вы слишком любезны. Сегодня вечером я говорю то, что думал не один вечер. Это правда? Клянусь. Дуаниана бросила на Энрике взгляд, полный огня, и он ответил ей таким же пылким взглядом. С этого часа их отношения становились все ближе. Донья Анна не переставала нежно улыбаться другим своим обожателям. Дон Энрике также не упускал случая поухаживать за другими дамами. Но все видели в этом лишь дань старым привычкам. Было ясно, что из любви или из тщеславия Дон Энрике и Донья Анна хранят верность друг другу.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 и матери оставалось лишь сопровождать ее на вечеринке и развлечения. Любовь Анны и Дона Энрике несказанно обрадовала Доне Фернанду. Выдать дочь за наследника рода Торре-Леаль казалось ей высшим счастьем. Хотя почтенная сеньора никогда не говорил с дочерью о подобного рода делах, на этот раз она решила посоветовать ей добиваться заключения брака, надеясь своей опытностью помочь красоте и соблазнительности Анны. Однажды вечером, оставшись дочерью наедине, Доня Фернандо приступила к делу. «Дочь моя», — сказала она, — «возможно, мои слова покажутся тебе странными, ведь до сих пор я никогда не вмешивалась в твои дела». Но в нынешних обстоятельствах благоразумие и долг велят мне быть твоей советчицей. «Вот чудо, матушка! А главное, вы поздно спохватились. Кажется, я уже совершеннолетняя и приобрела достаточный опыт в жизни. Даже к старости, дочь моя, жизненный опыт не бывает достаточным. Послушай». «Далеко ли зашли твои отношения с Доном Энерики?» Анна с удивлением посмотрела на мать, слегка раздосадованная этим неуместным допросом. «Не удивляйся», — продолжала Доння Фернандо. «Ты моя дочь, и я желаю тебе добра. Именно в отношениях с Доном Энерики ты должна соблюдать величайшую осторожность. «Уж не думаете ли вы, матушка, что и ребенок, которым Энрике может играть по своей прихоти?» «Нет, надеюсь, для этого ты слишком умна. Я боюсь не того, что он посмеется над тобой, а того, что у тебя не хватит ловкости заставить его жениться. Да я об этом и не думала».